Александр увлекся рассказом и спросил, как бы сам у себя, как же следует поступать великому князю, чтобы его почитали. Ничто не может внушить такого почтения государю, как военное предприятие и необычайные поступки. То есть значительные в гражданской жизни действия, самое главное — создать себе славу великого человека убийством граждан, предательством, вероломством, жестокостью и нечестивостью можно осязать власть, но не славу. Правитель должен оказывать покровительство дарованиям, оказывать почёт отличившимся в искусстве или ремесле, занимать народ празднествами и зрелищами это последнее было хорошо известно ещё древним римлянам уточнил Александр Елене нравились рассуждения Александра и она спросила должен ли государь быть щедрым или бережливым конечно хорошо иметь славу щедрого государя Тем не менее, тот, кто ради этого проявляет щедрость, может навредить самому себе, то есть просто разорить казну. Поэтому всё же благоразумнее смириться со славой скупого правителя, и тогда со временем люди увидят, что благодаря бережливости государь довольствуется своими доходами. Это как раз то, чего мне никак не удаётся добиться, как бы оправдываясь, сказал Александр. А должен ли государь твёрдо держать своё слово, продолжала задавать вопросы Елена. Интересно, что в наше время великие дела удаются лишь тем, кто не старался держать данное слово и умел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 Верным слову, милостивым, искренним, благочестивым. Желательно и быть таковым на самом деле, но внутренне следует сохранять готовность проявить и противоположное качество, если это окажется необходимым. Государь может и должен обладать хитрой натурой, но он должен уметь ее прикрывать. А как же... Правители должны относиться к религии к вере людей. Государри должны прежде всего оберегать от порчи обряды своей религии и непрестанно поддерживать к ним благоговение, ибо не может быть более очевидного признака гибели страны, нежели явное пренебрежение божественным культом. Разговор проходил поздним вечером. И хотя свечи оплыли и догорали, Елена всё же продолжала и продолжала спрашивать у мужа, а какую роль для государя играют его помощники и как он должен их подбирать. Это, как я убедился, едва ли не самое сложное для меня. Хорошо, если государь правит при помощи слуг, которые милостью и соизволением его поставлены на высшие должности и помогают ему управлять государством, конечно, следует избегать лестецов, которыми полны дворцы, и окружать себя людьми, которые способны всегда говорить только правду, какой бы горькой она ни была. Судя по тому, хороших или плохих помощников выбирает себе правитель, можно говорить и о его собственной мудрости. Важно не только выбрать преданного и умного помощника, но и стараться воздавать ему по заслугам, умножая его состояние, привязывая его к себе узами благодарности, разделяя с ним не только обязанности, но и почести. Люди, в общем-то, очень числавны и так обольщаются на свой счёт, помолчав, Александр добавил. Видимо, человек был создан в последний день творения, когда Господь уже утомился. Может, поэтому каждый, подобно Луне, имеет свою неосвещённую сторону, которую он никому никогда не показывает. Свечи между тем догорали, и в великокняжеской спальне в свои права вступала ночь. Как-то вечером Александр сказал: "Завтра я выезжаю в Гродно. Воевода Довгирд просит помочь укрепить его положение, унять магнатов, усмирить местную знать в её претензиях и устремлениях". Елене предложение мужа оказалось как нельзя кстати. Митрополит Макарий посоветовал ей посетить созданный в Гродно 9 лет назад Коложский монастырь. Вествует святая обитель никак не может стать на ноги, печально сказал митрополит. «Может быть, ты, княгиня, взяла бы его под свою высокую руку?» Елена пообещала владыке побывать в монастыре при первой же возможности, и она с радостью ответила мужу, «Так и я хочу поехать с тобой, мой государь». «Это будет хорошо. Ты увидишь княжество, а оно тебя. Самое время». Да и я давно уже собираюсь показать тебе наиболее красивые и знаменитые места княжества, и особенно Литвы, которая достойна твоего внимания, как, впрочем, и внимания ученых и поэтов. Через несколько дней великокняжеский поезд, состоявший из нескольких десятков повозок, сотни великолепно снаряженных всадников, Выехал из Вильно на юго-запад. Вскоре начались земли Трокского воеводства. Александр рассказывал о давно минувшем, о героическом мужестве, храбрости и доблести своих родственников князя Кейстута и его сына Витофта. Слушая, Елена любовалась окружавшей природой Поражавший своей красотой, разнообразием и неожиданными переменами Немн, вобравший в себя множество причудливых извилистых притоков, озёра в любое время суток казавшиеся белыми от птиц, живописные дубравы, холмы и поляны менялись здесь с каждой верстой. Могилы и курганы, городища Другие древние обиталища людей свидетельствовали как о величавом прошлом этого края, так и о бренности приходящего времени. Елена заметила, особенно проезжая Езну и Бирштаны, что местные жители во многом отличались от соседей. Княгиня подумала, что нигде, пожалуй, Она не встречала такое количество красивых женщин, как здесь, и это, объясняла она себе, есть результат влияния на людей роскошной природы их взаимодействия. Скорее подъехали к трокам, построенным гедеминам, на месте старого разрушенного кестаносами укрепления. С трёх сторон крепость окружала вода двух озёр Гальвы и Спайсце. Так что въехать в неё со стороны Виленской дороги можно было через узкий перешеек. Рядом с замком находился высокий сторожевой курган с укреплениями и по обыкновению окружённый глубоким рвом. Двойная каменная стена Построенная в 2 этажа, окружала всю площадь замка. В нём было множество больших залов, расписанных великолепной живописью в византийском стиле. Вокруг острова с замком было несколько других островов разной величины, соединённых между собой мостами. На них находились кухни, конюшни, бани, сады. На одном из островов блестело куполами построенная Витовтом для своей третьей супруги княжны Гольшанской и Ульянии небольшая православная церквь. Александр рассказывал: В Трокском замке жил храбрый и добрый кейс тут со своей прекрасной бирутой, служившей в памяти народа олицетворением красоты и добродетели. соединяя в себе все высокие качества, которые дали право потомкам называть её святой. Дочь боярина Видемунда, супруга князя Кейстута, мать Витовта, после изменнического убийства своего мужа, возвратилась в родной Паланген, опять стала жрицей Веделоткой и здесь умерла. В этом замке 30 октября 1430 года скончался величайший из литовско-русских князей Витовт, а через 10 лет здесь князья Черторийский Довгирд и Лелюш умертвили великого князя Сигизмунда Каистутовича, брата Витовта. Троки Было любимым местом моего отца Казимира. Здесь он удивлял всех гостеприимством, роскошью и блеском. Во время великолепных обедов у него играли несколько десятков музыкантов. Больше дня отдыхали в замке. Дальше путь лежал к Неману. на берегах которого было множество развалин замков и строений, свидетелей беспрестанных набегов и кровавых битв с крестоносцами. Александр рассказал ставшую уже легендарной историю об одной из таких крепостей Пиления. Почти 200 лет назад на берегу Немана существовала деревянная крепость гарнизон которой вместе с женами и малолетними детьми составляли четыре тысячи человек. Возглавлял их храбрый и мужественный князь Маргер. Осажденные крестоносцами, они защищались всеми силами и умело, вовремя исправляли повреждения в стенах, ночами даже нападали на рыцарей. Но враги подтянули все свои стенобитные машины и бросили в крепость сотни зажигательных стрел. Начались пожары. Тогда князь велел зажечь большой костёр, собрал всех своих безмерно храбрых соратников и предложил им умереть, но не сдаваться. Явилась жрица И стало обезглавливать добровольно обрёкших себя на смерть. Видя, что рыцари уже совсем близко, Маргер бросился в подземелье, заколол свою жену и детей, бросил тела их в костёр и пронзил себя мечом. Жрица также живую бросилась в огонь. В один из вечеров недалеко от Алькеник остановились у озера, когда на него упруго выставив ноги вперёд, садилась большая стая лебедей. Скорее солнце зашло, и князь, взяв княгиню за руку, повёл её по берегу озера, на тёмно-синей, застывшей в предчувствии спокойной ночи озёрной гладию. Начал куриться голубой туман. Где-то далеко, как безутешная вдова, тосковала желна. В глубине леса послышался почти детский крик. То на широких бесшумных крыльях филин настиг зайца. Муж и жена сели прямо на траву около жанова поля. Всё вокруг полнилось вечерними голосами, И ещё не успел мрак густо опуститься на землю, как началась дружная голосов в семь плач, песня перепелов. Вот полоть, вот полоть. Затем заворожённые луной, туманом и тусклым блеском ржи, перепела начали сходить с ума. Пить, порвать, пить, порвать, тюр-тюр. нежно отзывались им самки. Александра и Елена, прислонившись друг к другу, зачарованно слушали. Это лучшая песня на поле, почти шёпотом сказал князь. В знак согласия Елена ещё плотнее прижалась к мужу. Чистые, резкие звуки заканчивались в одном месте, И тут же начинались в другом. Одновременно появились и звуки низко летавшего козадоя, на топком месте в стороне одиноко кричал диргач, а перепела били и били, наполняя своей песней всё поле. А хочешь, мы поймаем перепелов? Это было бы интересно, но возможно ли? Александр подал знак, и старший из охранников, находившихся поодаль, с готовностью подбежал к князю. Сбышек. Княгиня хочет, чтобы вы поймали перепелов. Охранник безмолвно и быстро удалился. Неразговорчив, однако, этот старший охранник. Кто мало говорит, тот много делает, заметил на это князь. К тому же он литовец, а они немногословны. Вскоре над полем в двух шагах над землёй была растянута сетка. Чеканные звуки перепелиного боя долетали до опушки и возвращались назад в поле. Казалось, что всё поле кричит странными звонкими голосами. Охранник, подражая, перепёлком отзывался нежной глуховатой трелью и это услышали влюблённые певцы они бежали к манку так что стебли пригибались к земле и выдавали место где они находились один из них не выдерживает и опьянённый страстью пытается взлететь и уже не кричит как обычно а захлёбывается в сетке Вскоре Сбышек поставил перед княгиней корзину, где сидели перепуганные пленники. Елена нагнулась, подняла плетеную крышку. Пять птиц одна за другой рванулись ввысь, а затем, как будто передумав, плавно опустились в рожь. И сразу же в общую перепелиную песнь добавилось еще несколько голосов. О торжи поднимался пар, голубым дымком проплывая над полем и опускаясь в покрытую кустами ложбину. Луна поднялась, осветив кусты и копны сена. Эта ночь любви великого князя и княгини продолжалась среди нескончаемых песен перепелов и множества других таинственных звуков. доносившихся как с поля, так и из тёмной громады леса, окружавшего озеро. Слушая всё это, Елена шептала мужу: "Я тебе любви открою тайну, грусть твою развею нежной лаской, скуку прогоню я доброй сказкой, боль твою заговорю заклятьем. Короткая летняя ночь прошла незаметно. На востоке неумолимо занимался рассвет. Незаметно померкли звёзды, а затем ушла со своё небесной стражи и последняя, самая яркая из них. Слегка порозовели небо и земля. А затем утренняя заря всё шире и шире наполняла собой всё вокруг. По обыкновению, взявшись за руки, молодожёны медленно пошли в сторону великокняжеского поезда. Глядя на них, можно было подумать, что в супружеской жизни их ещё не коснулись ни доумения, огорчения и попрёки. Елена спросила мужа: «Ты полагаешь, что это блаженство может продолжаться вечно?» Александр счастливо рассмеялся, но затем, то ли желая поддразнить жену, то ли всерьез, сказал, «Не хочу огорчать тебя, дорогая, но прекрасная недолговечна. Вот и наши охранники дремлют у погасшего огня», показал он на троих воинов Григорий. уютно разместившихся у костра. Услышав шаги приближавшегося великого князя, стражники вскочили, виновато опустив головы, Александру коризненно сказал: "Опасен сладкий сон, тем более если он одолевает стражу".